Глава двадцать восьмая В кабине повис отзвук далёкого выстрела, раздавшегося по ту сторону экрана. Билл и Бен в отчаянии дёрнулись вперёд. «Мама!» Билл зашипел и сорвал с себя кислородную маску. Вероятность, что газ просочится под двери и причинит ему какой-то вред, была минимальной. И это всё равно его сейчас не волновало. Он схватился за ноутбук. «Дружок, всё хорошо, я здесь», — сказал он. Кабину наполнила влажное шмыганье мальчика. «Мама! Мамочка, пожалуйста!» в фургон что-то ударило. Дети закричали, пилоты вздрогнули. «Скотт, мама здесь!» Послышался приглушенный голос Кэрри. «Детки, мама здесь!» Снаружи доносился скрежет металла, экран дрожал от каждого нового удара. Кэрри и Скотт кричали, пока вдруг дверь не распахнулась и внутрь не ворвался желтый свет. В кузов вскочила размытая фигура, случайно пнув телефон. Тот отлетел в сторону и скрыл обзор. «Всё хорошо», — снова и снова твердила Кэрри в слезах. «Всё будет хорошо». У подозреваемого была фора, но его ранили, а Тео бегал быстро. Он убрал пистолет, чтобы не случилось, стрелять на бегу он не мог. Подозреваемый обвешан взрывчаткой. Тео понемногу нагонял, и вот уже мог дотянуться до него рукой. Собрав все силы для рывка, Тео набросился ему на спину. Террорист упал под весом агента и оба покатились по пляжу. Белый песок поднимался в воздух, лип к коже, пока мужчины боролись, не обращая внимания на свои травмы. Руки и ноги сплелись в буре из крови и боли. Террорист навалился на Тео, чтобы нанести удар, но подставил живот. Тео не упустил шанс и ткнул локтем прямо под ребра. Тот с кряхтением согнулся. Краем глаза Тео увидел в бегущую к ним подмогу. Видел, как по пляжу мечется свет от фонарей на их касках. Перекатившись на спину, Тео опрокинул противника на себя и обвил его талию ногами. Подсунув левую ногу под его правое колено, Тео зафиксировал террориста на месте и обхватил шею. Подозреваемый глазом моргнуть не успел, как оказался в удушающем захвате. Он беспомощно колотил Тео по рукам, но это все, что ему теперь оставалось. Видимо, в драке перевязь слетела окончательно, но Тео этого не заметил. Гудящую, нескончаемую боль сменило холодное онемение. и он понял, что это подпитанный адреналином шок. Подмога приближалась, Тео увидел, как они достают оружие. «Не стрелять!» — закричал он. Сощурился от прыгающего света их фонарей. Отвлекшись, он пропустил момент, когда подозреваемый опустил руку в песок. Он метнул полную пригоршню в лицо агента и ослепил его. Тео старался проморгаться и яростно размахивал руками, надеясь зацепить подозреваемого. «На землю! На землю!» Голоса ФБРовцев звучали все ближе, почти в упор. «Не стрелять!» Один агент перекричал остальных. Тео почувствовал, что они совсем рядом. Подмога на месте. Подозреваемый окружен. Но паника в голосе говорившего подсказала Тео, что это еще далеко не конец. Глаза слезились, но зрение постепенно возвращалось. Тео вытащил из-за пояса полурубашки, чтобы утереться. Задел кобуру. Она была пуста. Окончательно прозрев, Тео наконец увидел опасность. Пятеро агентов ФБР целились в подозреваемого. Подозреваемый же навел пистолет Тео на свой жилет. Внутри у Тео все оборвалось. Если он спустит курок, им всем конец. «Положи оружие, и мы больше не причиним никакого вреда», сказал Тео куда тверже, чем на самом деле себя чувствовал. «Больше не причините вреда», повторил террорист со слабой ухмылкой на губах. «Да», сказал Тео, «даю слово». Безумная ухмылка обнажила окровавленные зубы. Он немного заваливался вправо, щадил левую ногу простреленную Тео. Сперва он повернулся к океану, потом с глубоким вдохом облегчения запрокинул голову и уставился на звезды. «Слово», — сказал он. «Там, откуда я родом, есть поговорка. Нет друзей, кроме гор. Знаешь, что это значит?» «Не знаю», — медленно ответил Тео. «Но, может, сложишь оружие и расскажешь?» Террорист рассмеялся, пробормотал что-то себе под нос. «Прошу прощения», — переспросил Тео. «Я понимаю, почему вы это делаете, но это же ничего не оправдывает», — прокричал он в гневе. Он повторял это снова и снова, до хрипоты. Слезы переполнили глаза и хлынули по щекам. Тео не ответил. Никто не ответил. Подозреваемый взглянул на агентов, потом на свой жилет, на оружие в руке. Он как будто впервые осознал, где находится и что происходит. На лице промелькнуло раскаяние, но всего на миг, после чего его настроение снова резко сменилось, будто он что-то вспомнил. Опять рассмеялся, но уже не так маниакально, скорее тихо, недоверчиво. Столько всего случилось, а выбор все равно делать мне. Он нахмурился, оценивая ситуацию. Потом, чему-то удивляясь, вздохнул. Поднял глаза к звездам. Аккуратно приложил ствол к подбородку и спустил курок.